Глава сорок восьмая. Меня привели в какой-то подвал и оставили одну. Я ждала, когда за мной придут, чтобы начать расспрашивать. Тогда и смогу оправдаться, объяснить, что никому не изменяла и не планировала никаких заговоров. Это вообще дикость сказать подобное обо мне. Сначала я стояла или ходила, боясь испачкать платье. Затем осмотрела свою тюрьму: каменные стены, такой же пол. И куча соломы в углу. Устала, опустилась на нее, поджав к груди колени и обняв их руками. Здесь было сыро и холодно. Никто не появлялся. Маленькое окошко в самом верху стены потускнело. Значит, наступил вечер. Сама того не замечая, я тихо заплакала. Слезы просто текли и текли из глаз. Мне было очень страшно, потому что я не понимала, что происходит. Наконец дверь открылась. И в нее вошел толстый стражник с подносом в руках. Я бросилась к нему: "Выпустите меня, пожалуйста! Это какая-то ошибка! Я ничего не сделала! Пожалуйста!" Стражник оттолкнул меня, и я упала на грязный каменный пол, больно ударившись и о б о д р а в ладони. Когда подняла голову, дверь уже закрылась. А на полу стояла кружка с водой и миска с каким-то непонятным варевом. Воду я жадно выпила. Но содержимое миски не стало даже нюхать. Уверена, мой желудок не сможет этого переварить. За окном окончательно стемнело, и моя камера погрузилась в о тьму. Выдать мне хотя бы свечу, тюремщики не озаботились. Я сидела в полной темноте на кучке сырой соломы, и все глубже погружалась в пучину отчаяния. Это какой-то дурной сон или чья-то глупая шутка? Это же все не по настоящему. Наверное, я задремала, потому что мне показалось, что во сне слышу голос Трайна. Делия, Делия, проснись! Он тряс меня за плечо. Я открыла глаза, но ничего не увидела в темноте, только слышала голос и чувствовала его дыхание. Трайн, это ты? Правда, ты? Я лихорадочно ощупывала его руками, как слепая, затем обхватила руками, прижалась и разрыдалась от облегчения. Он здесь, он пришел за мной, значит теперь все будет хорошо. Делия, послушай, я понимаю, что ты пережила, но у нас очень мало времени. Тебе нужно бежать на рассвете, они придут за тобой. Зачем? Разве ты не пришел, чтобы выпустить меня отсюда? Я даже отстранилась от него, так сильно удивилась. Я пришел, чтобы помочь тебе сбежать. Сигурда т р е б у е т твоей казни, она утверждает, что мы с тобой сговорились и обманывали Корвеля. Отец сомневается, но эта ведьма не остановится, пока не уничтожит тебя. Даже не представляю, чем ты ей так насолила. Я знаю. Вытерла слезы с о щек и постаралась взять себя в руки. Эта змея не добьется своего. Я расскажу Трайну и всем, кому успею. Она встречалась с любовником в парке. Я подслушала их разговор. Они уже много лет обманывают Его Величество, и у них есть какая-то общая тайна. Что? Ты уверена? Принц схватил меня за плечи и сильно встряхнул. Это очень серьезное обвинение. Ты не понимаешь? Она боится, что я расскажу об этом, поэтому и пытается меня убить. Я вывернулась из его захвата и у с т а л о прислонилась к стене. Если Ушитрайн мне не поверил, то что говорить о других? Кажется, мой отпор привел его в чувство. Ладно, давай с этим позже разберемся. Сейчас нам нужно выбраться отсюда. Охрана спит, но это ненадолго. Когда твое исчезновение заметят, ты должна быть уже очень далеко отсюда. т р а й н взял меня за руку и помог подняться. Он куда-то шел и тянул меня за собой. В полной темноте передвигаться было невероятно трудно. Я поскользнулась и сумела удержаться на ногах только благодаря поддержке принца. И лишь когда он открыл дверь, я поняла, что мы даже из камеры еще не выбрались. В коридоре горели факелы на стенах. Они сильно чадили, зато света хватало на то, чтобы не спотыкаться на неровностях каменного пола. Мы прошли вдоль нескольких запертых дверей, затем т р а й н остановился и, повернувшись ко мне, п о д н е с палец к губам. Я поняла, нужно сохранять молчание и тишину, поэтому кивнула. Принц крепче сжал мою руку и двинулся вперед. А я, ведомая любопытством, посмотрела налево, туда, где зиял проем открытой двери. И тут же вздрогнула, сбившись с шага и споткнувшись. т р а й н каким-то чудом сумел удержать меня от падения. Спустя несколько мучительно долгих секунд абсолютной тишины, когда даже дышать старались через раз, мы повернулись к стражникам. Фух, кажется, они ничего не услышали и продолжили спать. Судя по положению мужчин за столом, они играли в карты и пили вино. Вон и кувшин стоит по центру. Наверное, туда Трайн добавил сонный порошок. Принц потянул меня дальше, и комната скоро осталась позади. Мы преодолели длинный коридор и поднялись вверх по лестнице. Я насчитала пятьдесят четыре ступеньки. Как же глубоко меня замуровали! У выхода, прижавший спиной к стене, сидел еще один стражник. Я только начала пугаться разоблачения, как услышала его раскатистый храп. Трайн молодец, позаботился обо всем. На улице я глубоко вдохнула свежий воздух. После подземелья он казался невероятно вкусным. Надо спешить, напомнил принц, и снова потянул меня за руку. Спустя несколько минут заметила, что мы бежим не к воротам, а обратно в сторону дворца. Нет, я туда не пойду. Затормозила, попытавшись вытащить свою ладонь из захвата. Я думала, что ты помогаешь мне, а ты ведешь меня назад. Все эти обвинения. Я в ы к р и к и в а л а громким шепотом, боясь, что в гулкой темноте кто-то сможет нас услышать. Дура, резюмировал принц мое выступление. Из ворот нас не выпустит стража, а во дворце есть п о тайной ход. Решай, либо ты доверяешь мне, либо нет. Теперь я почувствовала себя глупо. Трайн рискует ради меня, устраивает побег, чтобы не позволить королеве расправиться со мной, а я его подозреваю в предательстве. Мне должно быть стыдно. Прости. Потайной ход был спрятан в одном из дворцовых коридоров. Мы просто вошли в одну из ниш и оказались за стеной. Здесь горели блеклые магические светильники, которых едва-едва хватало, чтобы различить силуэты. Спустя какое-то время глаза привыкли к полумраку, и я обнаружила, что неплохо вижу при таком свете. Трайн предупредил меня, чтобы вела себя здесь тихо, потому что в некоторых местах в ы п и л е н ы отверстия для подслушивания и подглядывания. Мы шли довольно долго, и тот момент, когда ход вывел нас за территорию дворца, я ощутила довольно четко по изменившимся стенам и полу. Материалы стали более простыми и потянуло запахом сырой земли. Мы прошли еще около получаса, а может и дольше, когда впереди обнаружился тупик. Я посмотрела на Тройна, он не выглядел удивленным, знал, что отсюда не выбраться, но тут же устыдилась своих мыслей. Ведь обещала же верить ему. Принц нажал невидимые мне рычаги в стене, и она отъехала в сторону, открывая перед нами картину лесной чащи. Дальше тебе придется идти одной, сказал Трайн, и я испуганно вцепилась в его камзол, мотая головой. Ну уж нет, одна я туда не сунусь. Послушай, Делия, мне придется остаться, чтобы отвлечь внимание Сигурды, а тебе нужно бежать. д в и г а й с я все время на запад, и к вечеру ты выйдешь к охотничему ь домику. Вот на день. Он снял с шеи амулет на серебряной цепочке и протянул мне. Не снимай его, тогда я смогу тебя найти, даже если ты заблудишься в лесу. Но все-таки постарайся никуда не сворачивать и отыскать домик. Там есть запас еды и воды. Тебе там будет безопасно. А я постараюсь вывести нашу королеву на чистую воду и узнать, что она задумала. Увидев мое промедление, т р а й н с а м надел цепочку мне на шею. Ты должна справиться, Делия. Он взял меня за плечи и заглянул в глаза. Слышишь, ты справишься. Я только шмыгнула носом, сомневаясь в его словах. И тогда он меня поцеловал. От его губ ко мне словно потекло тепло, и спустя несколько мгновений я уже не вздрагивала испуганно от малейшего звука, а упоенно целовалась с принцем. Траян первым отстранился от меня, еще раз сжал в объятиях и подтолкнул в сторону темного пугающего леса. Иди и помни, я обязательно тебя найду.